32. Я вернулся из Парижа, понурив голову и поджав хвост. В то время Адрия Ардевол читал курс истории современной мысли многочисленным студентам, настроенным довольно скептически, несмотря на славу замкнутого неприятного ученого, который делает что хочет и ни с кем не ходит пить кофе, но ну, вообще никогда, и игнорирует все собрания преподавателей, потому что он выше добра и зла. которую он уже начинал приобретать среди своих коллег в Барселонском университете. И несмотря на своеобразный престиж, связанный с почти подпольной публикацией двух тонких и скорее провокационных книжек «Французская революция» и «Маркс», благодаря которым он начал приобретать поклонников и недоброжелателей, поездка в Париж подорвала его силы. Ему было на все наплевать. и не было ни малейшего желания говорить об Адорно. Примечание. Теодор Адорно, 1903-1969 годы, немецкий философ. Конец примечания. «Я больше не думала о тебе, Лола маленькая, потому что мои мысли были заняты Сарой. Пока мне не позвонила какая-то непонятная женщина и не сказала, «Моя двоюродная сестра умерла». Вы в списке людей, которым она просила об этом сообщить. Она назвала время и место, и мы обменялись дежурными соболезнованиями. На похоронах присутствовало человек двадцать. Три-четыре лица показались мне смутно знакомыми, но мне не удалось ни с кем поздороваться. Даже с позвонившей мне родственницей покойной. Дулорс, Карио и Солежибер, Лола маленькая. 1910-1982 годы. Родившаяся и умершая в Барселонете, Подруга матери, добрая женщина, которая подложила мне настоящую свинью, потому что ее единственной и истинной семьей была моя мать. Вероятно, она была ее любовницей. А я не смог проститься с тобой с той теплотой, которую ты, несмотря ни на что, Заслуживала. «Эй-эй, сколько лет назад вы расстались? Двадцать? Ты что, какие двадцать? И потом мы не расстались? Нас разлучили? У нее, наверное, уже и внуки есть? А как ты думаешь, почему я не пытался найти другую женщину? Честно говоря, не знаю. Я объясню. Каждый день, ну, почти каждый день, знаешь, о чем я думаю, ложась спать? Нет. Я думаю, сейчас позвонит звонок. Динь-дон. Твой звонок звучит зззз. Ну, хорошо, зззз. Я открываю, а там стоит Сара. И говорит, что она ушла потому-то и потому-то, но не найдется ли теперь в твоей жизни для меня местечко, Адрия? Эй, не надо, не плачь. Забудь об этом. «Знаешь, это с какой стороны посмотреть? Может, все получилось к лучшему?» Бернат чувствовал себя неловко от такой непривычной откровенности Адрия. Он вопросительно указал на шкаф. Адрия пожал плечами. Бернат истолковал это как «да, если хочешь». Достал виал и сыграл пару фантазий Телемана, от которых я почувствовал себя лучше. «Спасибо тебе, Бернат, дружище!» Примечание. Георг Филипп Телеман. 1681-1767 годы. Немецкий композитор. Конец примечания. «Если тебе нужно еще выплакаться, плач, «Спасибо, что разрешил!» — улыбнулся Адри. «Ты что-то совсем сдался!» «Меня сразило, что наши матери обошлись с нашей любовью, как хотели!» а мы попались в их ловушку. «Ну и ладно. Ваших матерей больше нет, и ты можешь дальше. Что я могу дальше?» «Не знаю, я хотел...» «Я завидую твоей эмоциональной стабильности». «Какая там стабильность?» «Да-да. Вы с раз-два. У меня нет взаимопонимания с Льюренсом». «Сколько ему лет?» «Ему лишь бы противоречить». «Не хочет заниматься скрипкой? Откуда ты знаешь? Знакомая история!» Адриа задумался и покачал головой. «Похоже, жизнь катится не по тем рельсам», — заключил он наконец. А в воскресенье, как сорвавшийся алкоголик, он пошел развеяться на рынок Сан-Антони, навестил мурала в его лавке, а тот кивком пригласил его следовать за собой. На этот раз речь шла о первых десяти страницах рукописи Рене Мопрена «Братьев Гонкуров», написанных ровным почерком с некоторыми исправлениями на полях и принадлежавших, согласно уверениям Мурала, Жюлю Гонкуру. «Вы разбираетесь в литературе?» «Я продавец. Продаю книги, литографии, рукописи и звачки базука. Вы меня понимаете?» Но откуда вы их берете? Жвачки? Хитрый Мурал не раскрыл мне свою систему. Молчание гарантировало ему безопасность, а также постоянную необходимость в его посредничестве. Я купил рукопись Ганкуров, и через несколько недель на моем горизонте появились, как будто бы того и ждали новые соблазны. Разрозненные страницы Оруэлла Хаксли и Павезе. Примечание. Жюль де Гонкур, 1830-1870 годы и Эдмон де Гонкур, 1822-1896 годы. Французские писатели братья. Джордж Оруэлл, 1903-1950 годы. Английский писатель. Олдас Хаксли, 1894-1963 годы, английский писатель. Чезарио Павезе, 1908-1950 годы, итальянский писатель, поэт и переводчик. Конец примечания. Адриа купил их все. Несмотря на свой теоретический принцип «не покупать только ради покупки». Но 8 февраля, не помню какого года, Адрия не смог пройти мимо страницы из дневника Павезе «Ильмистерия де Вивере, на которой говорилось о жене Гутуза, о том, как привязывает к жизни женщина, которая ждет тебя и спит с тобой, и согревает тебя, которая всегда рядом и вдыхает в тебя жизнь. Примечание. «Иль мистерия де Вивейре», дословно «Ремесло жить», итальянской. Ренато Гуттуза, 1911-1987 годы, итальянский художник. Конец примечания. «Сара моя, я потерял тебя и никогда не верну. Как я мог отказаться от этой страницы? Я уверен, что мурал...» Замечал мою дрожь и называл цену, смотря по ее интенсивности. И я убежден, что очень трудно отказаться от обладания авторскими рукописями, задевающих за живое текстов исписанный лист бумаги, штрихи, почерк, чернила, материальные элементы, воплощающие идею духа, которая в конце концов превращается в произведение искусства или в памятник мирового мышления. Текст, проникающий в читателя изменяющий его. Невозможно отказаться от этого чуда, поэтому я недолго думал, когда Мурал свел меня с человеком, чего имени я так и не узнал, продававшим по безумной цене два стихотворения Унгаретти. Солдати и Сан Мартино дель Карсо, где речь идет о деревне, разрушенной войной, а не временем. Примечание. Джузеппе Унгаретти (1888—1970 годы) итальянский поэт. Солдати и Сан-Мартино-дель-Карсо. Солдаты Сан-Мартино-дель-Карсо итальянской. Конец примечания. Эль e il mio cuore il paese più straziato. Примечание. Дословно. Наиболее пострадавшая страна — это мое сердце, итальянской, конец примечания. И мое сердце тоже, дорогой Унгаретти. Какая тоска, какая боль, какая радость обладать листом бумаги, который автор использовал для того, чтобы превратить в произведение искусства первое неясное озарение — я заплатил за него, сколько попросили, почти не торгуясь. Тут Адрия услышал, как кто-то презрительно сплюнул и оглянулся. — Что, Карсон? — Хау. — Я тоже хочу говорить. — Давайте, выкладывайте. — У нас проблема, — сказали они хором. — Какая? — Ты еще не понял? — Даже не собираюсь ломать себе голову. Ты знаешь, сколько потратил на рукописи за последние пару лет? Я люблю Сару, но она ушла, потому что наши матери нас обманули. Здесь ты уже ничем не можешь помочь. Она начала жизнь заново. Еще один виски, пожалуйста, двойной. Ты знаешь, сколько ты потратил? Нет. Зажужжал стоявший в офисе калькулятор. не знаю кто его включил храбрый вождь арапахо или суровый ковбой несколько секунд молчания и они сообщили мне огромную сумму денег которую ладно ладно я больше не буду хватит вы довольны смотрите профессор сказал как то мурал ницше ницше пять страниц рукописей «Рождение трагедии. Я, кстати, не знаю, что это значит». «Рождение трагедии. Я так и думал», — сказал Мурал, жуя зубочистку, потому что он только что пообедал. Вместо того, чтобы исчесть это название предостережением, я больше часа внимательно изучал пять листов, а после Адриа поднял голову и воскликнул. «Откуда же вы их берете?» и впервые Мурал ответил на этот вопрос. «Связи». «Да уж, связи. Да, связи. Если находятся покупатели, рукописи появляются как грибы после дождя, особенно если гарантировать подлинность как мы». «Кто это мы? Эта рукопись вас интересует или нет?» «Сколько?» «Столько». столько столько М да но что делать с покалыванием жжением в пальцах и в сознании ницше пять первых страниц рукописи рождения трагедии что значит разрушение трагедии рождение я это и хотел сказать Откуда у вас столько первых страниц? Вся рукопись — это слишком много. Вы хотите сказать, что кто-то специально их разрывает на части, чтобы... издрожив в голосе. А если мне нужно больше? Если мне нужна вся книга? Сначала вам придется выслушать ее цену. Но мне кажется, лучше начать с того, что у нас уже есть. Вас интересует эта рукопись. Еще как? Цену вы уже знаете. Столько минус столько-то. Нет, столько. Тогда минус-столько-то. Над этим уже можно подумать. Хау, не мешай, чтоб тебя. Простите. Нет-нет, это я сам с собой. Договорились? Адриа Ардевол, заплатил столько минус столько-то и возвращался домой с первыми пятью страницами Ницше, чувствуя необходимость снова поговорить с Муралом о приобретении всей рукописи, если она и правда у него есть. И он подумал, что, может быть, настал момент поинтересоваться у Сагреры, сколько у них в наличии денег, чтобы понять, есть ли у Карсена и Черного Орла Основание охать и ахать. Но Сагрера посоветовал бы ему вкладывать деньги и сказал бы, что жаль держать такую сумму просто в банке. Я не знаю, во что их вкладывать. Покупайте квартиры. Квартиры? Да. И живопись. Я имею в виду картины. Ну, я покупаю рукописи. и он показал бы ему свою коллекцию. Сагрэра изучил бы ее, наморщив нос, надолго задумался, и после объявил бы, что это очень рискованно. Почему? Они требуют большого внимания, их могут погрызть мыши или эти серебристые жучки. Мышей у меня нет, а чешуйницами занимается Лола маленькая. Хау. Что? — Катерина. — Да, спасибо. — Я настаиваю. Покупая квартиру, вы делаете надежное вложение, которое не потеряет в цене. Поскольку Адрия Ардовол хотел избежать этого разговора, он не стал говорить с Агрерой ни о квартирах, ни о мышах, ни о деньгах, потраченных на корм для серебристых чешуйниц. Несколько ночей спустя я снова плакал. но не от любви. Нет, все-таки от любви. В моем почтовом ящике лежало извещение от некоего калафа, барселонского нотариуса, совершенно мне незнакомого. Я сразу подумал, что с продажей магазина возникли проблемы, связанные с какими-нибудь семейными историями, потому что никогда не доверял нотариусам, хотя сейчас и сам выступаю в роли нотариуса, свидетельствуя о жизни, которая с каждым днем принадлежит мне все меньше. Так о чем я? Да, нотариус Калаф, неизвестный господин, полчаса продержавший меня в старомодной приемной без каких-либо объяснений. На полчаса позже назначенного времени он вошел в свою старомодную приемную, не извинившись, не взглянув на меня, погладил свою густую белую бородку и попросил меня показать удостоверение личности – Он вернул его с гримасой, которую я истолковал как выражение неудовольствия или разочарования. Сеньора Мария Дулорскарио распорядилась оставить вам часть наследства. Я? Наследник Лолы маленькой? Она что, была миллионершей? И всю жизнь проработала служанкой, да еще в такой семье, как моя? Бог мой. И что же мне досталось? Нотариус посмотрел на меня искоса. Я совершенно точно ему не понравился. Но я все еще переживал парижскую катастрофу. В ушах у меня звучало «Я начала жизнь заново, Адрия!» И хлопок закрывшейся двери. И потому мне было все равно, что думают обо мне все члены коллегии адвокатов и нотариусов вместе взятые. Нотариус снова провел рукой по бородке, Покачал головой и нарочито в нос зачитал лежавший перед ним документ. Картина кисти некоего Модеста Уржеля, датированная 1899 годом. «Лола маленькая, ты даже упрямее меня!» Когда все необходимые процедуры были выполнены и причитающиеся налоги уплачены, Вид монастыря санта мария де к кисти некоего Уржеля, вернулся на свое старое место на стене в столовой. Адрия намеренно не занимал его ни другими картинами, ни полками. Печальные косые лучи, заходящего за холмы треспуя солнца, еще доставали до монастырских стен. Адриа отодвинул стул от обеденного стола и сел. Он долго сидел, глядя на картину, словно хотел проследить медленное движение солнца. Отведя, наконец, взгляд от монастыря Санта-Мария-де-Жерри, он разрыдался.